Часть вторая. Глава первая. Андрей Дегтяренко и Леночка не преувеличивали, расписывая своему другу великолепие столичного госпиталя, куда по просьбе командующего армией был помещен Алексей Мересьев, а за компанию и лейтенант Константин Кукушкин, доставленный вместе с ним в Москву. До войны это была клиника-института, где известный советский ученый изыскивал новые методы быстрого восстановления человеческого организма после болезней и травм. У этого учреждения были крепко сложившиеся традиции и мировая слава. В дни войны ученый превратил клинику своего института в офицерский госпиталь. По-прежнему больным предоставлялись тут все виды лечения, какие только знала к тому времени передовая наука. Война, бушевавшая недалеко от столицы, вызвала такой приток раненых, что госпиталю пришлось в четверо увеличить число коек по сравнению с тем, на какое он был рассчитан. Все подсобные помещения, приемные для встреч с посетителями. Комнаты для чтения и тихих игр, комнаты медицинского персонала и общие столовые для выздоравливающих были превращены в палаты. Ученый уступил для раненых даже свой кабинет, смежный с его лабораторией, а сам вместе со своими книгами и привычными вещами перебрался в маленькую комнатку, где раньше была дежурка, и все же порой... Приходилось ставить койки в коридорах. Среди сверкающих белизною стен казалось самим архитектором, предназначенных для торжественной тишины храма медицины. Отовсюду слышались протяжные стоны, оханье, храп спящих, бред тяжелобольных. Прочно воцарился тут тяжкий душный запах войны. Запах окровавленных бинтов, воспаленных ран, заживо гниющего человеческого мяса, который не в силах было истребить никакое проветривание. Уже давно рядом с удобными, сделанными по чертежам самого ученого кроватями, стояли походные раскладушки. Не хватало посуды. Наряду с красивым фаянсом клиники были в ходу Мятые алюминиевые миски, разорвавшаяся неподалеку бомба, взрывной волной выдавила стекла огромных итальянских окон, и их пришлось забить фанерой. Не хватало воды, то и дело выключался газ, и инструменты приходилось кипятить на старинных спиртовках, а раненые все поступали. Их привозили все больше и больше — На самолетах, на автомашинах, в поездах приток их рос по мере того, как на фронте возрастала мощь нашего наступления. И все же персонал госпиталя, весь, начиная с его шефа, заслуженного деятеля наук и депутата Верховного Совета, и кончая любой сиделкой, гардеробщицей, швейцаршей, все эти усталые... Иногда полуголодные, сбившиеся с ног, невыспавшиеся люди продолжали фанатически блюсти порядки своего учреждения. Сиделки, дежурившие порой по две и даже по три смены подряд, использовали любую свободную минуту для того, чтобы чистить, мыть, скрести. Сестры. Похудевшие, постаревшие, шатавшиеся от усталости по-прежнему являлись на работу в крахмальных халатах и были также скрупулезно требовательны в исполнении врачебных назначений. Ординаторы, как и прежде, придирались к малейшему пятнышку на постельном белье и свежим носовым платком проверяли чистоту стен, лестничных перил, дверных ручек. Сам же шеф — огромный краснолицый старик с гривой над высоким лбом, усатый, с черной, густо посеребренной эспаньолкой, неистовый ругатель, дважды в день, как и до войны, в сопровождении стаи накрахмаленных ординаторов и ассистентов обходил в положенные часы палаты, смотрел диагнозы новичков — консультировал тяжелые случаи в те дни боевой страды у него была уймодел и вне этого госпиталя но он всегда находил время для любимого детища выкраивая часы за счет отдыха и сна распикая кого-нибудь из персонала за нерадивость а он делал это шумно страстно обязательно на месте происшествия в присутствии больных Он всегда говорил, что его клиника, образцова, как и прежде, работающая в настороженной, затемненной военной Москве, это и есть их ответ всем этим Гитлером и Герингам, что он не желает слышать никаких ссылок на трудности войны, что бездельники и лодыри могут убираться ко всем чертям, и что именно сейчас-то, когда все так трудно, в госпитале должен быть особо строгий порядок. Сам он продолжал совершать свои обходы с такой точностью, что сиделки все так же проверяли по его появлению стенные часы в палатах. Даже воздушные тревоги не нарушали точности этого человека. Должно быть, именно это и заставляло персонал творить чудеса и в совершенно невероятных условиях поддерживать довоенные порядки. Однажды во время утреннего обхода шеф госпиталя, назовем его Василием Васильевичем, наткнулся на две койки, стоявшие рядом на лестничной площадке третьего этажа. «Что за выставка?» Рявкнул он и метнул из-под мохнатых своих бровей в ординатора такой взгляд, что этот высокий, сутулый, уже немолодой человек очень почтенной внешности вытянулся, как школьник. Только ночи привезли. Летчики. Вот этот с переломом бедра и правой руки. Состояние нормальное. А тот, — он показал рукой, — на очень худого человека неопределенных лет, неподвижно лежавшего с закрытыми глазами. Тот э, тяжелый, раздробленный плюсный ног, гангрена обеих ступней, а главное — крайнее истощение. Я не верю, конечно, но сопровождавший их военврач второго ранга пишет, что больной с раздробленными ступнями Восемнадцать дней выползал из немецкого тыла. Это, конечно, преувеличение. Не слушая ординатора, Василий Васильевич приподнял одеяло. Алексей Мересьев лежал со скрещенными на груди руками. По этим обтянутым темной кожей рукам, резко выделявшимся на белизне свежей рубашки и простыни, можно было изучать костное строение человека. Профессор бережно покрыл летчика одеялом и ворчливо перебил ординатора. «Почему здесь лежат?» «В коридоре места уже нет. Вы сами...» «Что вы сами? Вы сами!» «А в сорок второй...» «Но это же полковничья...» «Полковничья!» Профессор вдруг взорвался. «Какой то болван придумал! Полковничья! Дурачье!» «Но ведь нам же сказано оставить резерв для героев Советского Союза». «Героев! Героев! В этой войне все герои!» «Да что вы меня учите? Кто здесь начальник? Кому не нравятся мои распоряжения может немедленно убираться? Сейчас же перенести летчика в 42-ю! Выдумываете всякие глупости, полковничья!» Он пошел было прочь, сопровождаемый притихшей свитой, но вдруг вернулся, наклонился над койкой Мересьева и, положив на плечо летчика свою пухлую, изъеденную бесконечными дезинфекциями, шелушащуюся руку, спросил — А верно, что ты больше двух недель полз из немецкого тыла, неужели у меня гангрена упавшим голосом проговорил мересьев профессор царапнул сердитым взглядом свою остановившуюся в дверях свиту глянул летчику прямо в черные большие его зрачки в которых были тоска и тревога и вдруг сказал таких как ты грешно обманывать Гангрена, «Но носа не вешать! Неизлечимых болезней на свете нет, как нет и безвыходных положений! Запомнил? То-то!» И он ушел, большой, шумный, и уже откуда-то издалека, из-за стеклянной двери коридора, слышалась его басовитая воркотня. «Забавный дядька», — сказал Мересьев, — тяжело смотря ему вслед. «Псих! Видал, под нас подыгрывается. Знаем мы таких простеньких!» — отозвался со своей койки Кукушкин, криво усмехаясь. «Значит, сподобились чести в полковничью попасть!» Гангрен тихо произнес Мересьев и повторил с тоской. Гангрена.